Глава 14. Все жители подземного города были привычны к внезапным взрывам и ужасающему грохоту, но вот к разрушениям в самом городе – нет. Деревянный вагон вылетел с рельс и, пролетев метров пятьдесят, рухнул вниз, ударился расположенное под железной дорогой здание, снес практически два этажа и упал на оживленную улицу, разогнав оттуда зевак и наоборот привлек внимание уже подорвавшейся охраны. «Бегом! Бегом!» Целый отряд вооруженных кротышек спешил к месту падения. Разогнал оставшихся зевак, а их капитан быстро взлетел на каким-то чудом сохранивший свою форму вагон, направил ствол гномьего ружья вниз, ожидая нападения, но видел только кучку валяющихся без сознания и просто пускающих слюни гоблинов. «Удивительно, что они вообще живы», — ухмыльнулся его заместитель, тоже приготовившийся к сражению, но наблюдающий сейчас ту же самую картину. Вооруженный отряд обступил в вагон, но неизвестный противник уже не мог оказать сопротивление. «Хорошо, их взрыватели отделали», — ухмыльнулся капитан отряда и кивнул головой. «Потащили их в клетку». «Может, просто добить?» — спросил его зам. Но тот лишь отрицательно покачал головой. «Не все так просто», — ответил он, хватая за ногу валяющего себе сознания гоблина и вытаскивая его из вагона. «Ты же слышал? Гоблины тоже вооружены. И уже поступили сообщения о потерях с нашей стороны. Раз нам повезло, то вытащим из этих ублюдков все, что сможем». Каменные дома внутри скалы напоминали собой просто большие валуны, растущий на дне подземного, надувшегося прямо в центре горы пузыря. Один из таких домов был особенно большим, на его теле даже были окна, хотя подземный город и находился в таком месте, куда не заглядывал солнечный свет. Все небо над городом было просто слоем светящихся камней, освещающих весь город почти как звездное небо не самой темной ночью. Вооруженный отряд из более чем десятка гномов достиг этого здания, втаскивая на себе раненых, иногда постановящих от боли гоблинов. «Эти тоже вооружены?» Едва капитан этого отряда ввалился внутрь, как его тут же встретил голос давнего товарища, сидевшего за каменным столом буквально заваленным горой деревянного оружия. «Палки какие-то!» — ухмыльнулся вошедший гном просто бросив транспортируемую тушу на пол, а сам снял с этого пускающего слюни тела деревянный автомат и показал окликнувшему его товарищу. «Вообще не представляю, где гоблины на этот дизайн осмотрелись, и почему верили, что просто повторить форму нашего ружья будет достаточно?» «Думаешь?» Совсем невесело ухмыльнулся сидящий за столом, а затем медленно повернулся к своему товарищу другим боком, показывая ему свою левую щеку. Вернее, не саму щеку, а суровый, буквально разорвавший щеку пополам, шрам. «Дерьмо!» — тут же спохватился вошедший, выпучив глаза. «Да тебе к врачевателям надо! Срочно!» «Я знаю», — сказал тот, пытаясь остановить кровотечение, прижимая к щеке испачканную кровью тряпку. «Да тебя второй отряд пришел!» «Тоже гоблинов притащили!» Потянувшись к столу, он поднял с него маленький деревянный пистолет, для всех вокруг казавшийся просто куском коряги, едва едва обработанный ножом. Одна девчонка была еще в сознании, ну и вот. «Это из этой? Палки тебя так?» Шокированно переспросил вошедший, бросив растерянный взгляд на деревянный автомат, все еще покоящийся в его руках. «Именно», — уточнил тот. «Не знаю, что за оружие, но в нем нет ни пороха, ничего бы то ни было понятного нам». «И что делать?» — решил спросить вошедший, поглядывая теперь на валяющихся под ногами гоблинов с небольшим страхом. «Тащите их в клетку», — скомандовал раненый гном, поднимаясь с места. «Мне, правда, к врачевателям нужно». Хотя боюсь, работа у них сейчас и без меня прибавится. Все оружие у гоблинов изъять, на что бы оно ни было похоже. Понял? Кивнул тот, провожая взглядом раненого товарища. Это самое, спросил он, когда тот почти вышел из комнаты. Может, это оружие на склад оттащить? Хм. Выдохнул тот, обернувшись назад и посмотрев на валяющихся без сознания гоблинов. «В этом оружии пороха нет, я проверил», — сказал он. «Но оставлять эти штуки рядом с гоблинами все равно опасно, ты прав. Пока изобретатели не разберутся, что тут к чему, давай и правда их на склад отнесем». «Понял?» — снова кивнул тот. А затем действительно проводил своего раненого товарища взглядом, нагнулся, схватил за ногу все еще валяющегося без сознания гоблина и потащил дальше по коридору. Двигаясь дальше в темноту, больше напоминающую угольную шахту, весь отряд достиг привычных даже для человеческого мира тюремных камер. В теле этого дома были выдолблены просторные камеры, закрыты от мира стальными решетками. Из удобств тут были только деревянные нары и куча сена вместо настила на них. «У вас тут новые поселенцы!» ухмыльнулся капитан, отпирая решетку и затаскивая внутрь раненого гоблина. Как и сказал его товарищ, тут уже было много таких же раненых монстров, доставленных сюда совсем недавно. Осмотрев их всех и убедившись, что все странное оружие было конфисковано, он вышел из этой клетки, запер решетку и, обернувшись, ненадолго задумался. «Странно», — протянул он, почесав бороду. «Дежурный сказал, что его ранила какая-то девчонка». Обернувшись назад, он еще раз пробежался глазами по всем гоблинам в этой тюрьме. «Интересно, а где она?»